28 января. Среда. Ставрополь. Город купеческий. Тихий и богатый, как и вся южная губерния, привыкшая к хлебному изобилию. Население небольшое, но церквей построили семнадцать и вдобавок воздвигли женский и анно-мариинский монастырь, стоящий в шести верстах от города, который и сам как город храм на полторы тысячи прихожан с трехъярусной звонницей, пять корпусов под кельи, двухэтажная больница, две церковно-приходские школы, два гостиничных дома для приезжих, двухэтажный корпус для живописи, воскобойный завод, мастерская по изготовлению церковной утвари и ювелирных изделий водяная и ветровая мельницы, пасека, две маслобойни, скотный двор и многочисленные хозяйственные постройки. Согласно данным, за 1908 год в губернской столице насчитывалось банков 5, заводов и фабрик 4, Магазинов, лавок и торговых складов – девяносто шесть. Три театра, три библиотеки и пять синематографов. Одна ресторация и двенадцать ресторанов. А трактиров, пивных, рюмочных и шашлычных – не счесть. Гуляли в городе с размахом. Но, отоспавшись, принимались за работу. Жили по-семейному, в мире и согласии. Нищих и беспризорных детей в Ставрополе никогда не было. Всех сирот определяли по приютам, а скитальцев — по ночлежным домам. А вот сплетен и грязных пересудов здесь не любили. Сказывали, что городской голова лично отчитывал в здании Думы, что на Соборной горе двух редакторов газет «Голос Ставрополя» и «Ставропольские губернские ведомости», затеявших между собой публичную перепалку в прессе. И, конечно, все удивились, когда где нибудь а в любимом всеми северокавказском крае появилась статья под заголовком «Город в страхе». От кого-кого, а от господина Евграфова такого не ожидали. Ладно бы был просто редактор, так нет. Еще и гласные городской думы, лицо, приближенное к власти». Полиничка с Кошириным стояли на вытяжку перед полицмейстером, читавшим ледяным голосом злосчастную статейку. Доблестная местная сыскная полиция вот уже больше недели не в состоянии поймать преступника, терроризирующего Ставрополь и отправляющего на тот свет лучших горожан. В собственном доме убит старший советник губернского правления Бояркин ВС совершено покушение на вольно практикующего врача Кирюшкину Е.И. А вчера злоумышленник сумел нанести увечье судье окружного суда приемышеву ПФ, находящемуся до сих пор без сознания. Кто следующий? Неужто каждый из нас должен трястись от страха и ждать вердикта этого слепня, обнаглевшего настолько, что он печатает свои так называемые приговоры в городских газетах и даже объявляет милостивый манифест об освобождении от ответственности тех, кто выполнит его условия. Как жить простому обывателю, хотелось бы задать местной полицейской власти вполне уместный вопрос. На чью помощь мы можем надеяться, кроме Божьей? Фенраевский поднял глаза и добавил. «Жду от вас ответа, господа!» Дело осложняется тем обстоятельством, что злоумышленник, как нам представляется, не относится к числу уголовных преступников. По этой причине мы не имеем возможности не только воспользоваться сведениями агентурной сети, но и отыскать о нем какие-либо сведения в картотеке. Совершенно ясно что это человек с высоким уровнем знаний. За его плечами, если не университет, то уж гимназия точно. Считаю вполне резонным обратить внимание на лиц, обладающих какими-либо сведениями о большей части горожан. Мы проверяем врачей, учителей, репортеров и даже священников. То есть всех, кто в силу своей профессии знает, кто и чем дышит. Служащих полиции, судебных следователей и судей я из этого списка исключаю». «К сожалению, ваше высокоблагородие результатов пока нет». Полиничка вытер платком потный лоб и сказал. «Антон Филаретович также доложит о некоторых деталях». Полицмейстер благосклонно кивнул головой. «На крыше дома погибшего старшего советника губернского правления Бояркина мы обнаружили следы обуви. Слепки сняты. Довольно четко отпечатался рельеф подошвы правого ботинка. Учитывая длину ступни, можем заключить, что слепень – человек среднего роста. Не густо, не густо. Ладно, о ходе расследования приказываю докладывать ежедневно. Более, господа, вас не задерживаю. Уже в своем кабинете поленичка натренированным движением точно фокусник извлек из кармана табакерку и распорядился. «Вы уж, Антон Филаретович, не сочтите за труд. Доставьте Ардашеву на осмотр наши письма, посланные слепню по почте. Вы их уже истребовали?» «Никак нет, не успел еще». «Так не тяните. Скажите адвокату, что завтра утром они должны быть у меня. Не теряйте времени». Ступайте.